Добропорядочность. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Однажды на рубеже 1930-х, в час небывало жаркого заката, на одном из московских бульваров появляется дьявол. Он бесцеремонно усаживается на скамью между двумя мужчинами, ведущими оживленную беседу. Один из них Берлиоз, лысый и тучный редактор художественного журнала, Второй молодой поэт, пишущий под псевдонимом Бездомный. Дьявол без труда перехватывает нить разговора. Собеседники толкуют о существовании Иисуса Христа, которого, по их мнению, нет и никогда не было. Одетый в дорогой серый костюм, заграничные туфли и серый берет, лихо заломленный на ухо, дьявол, безусловно, харизматичнее обоих литераторов вместе взятых. «Ох, какая прелесть!» — восклицает он, когда его новые друзья подтверждают, что они атеисты. У дьявола непредсказуемые, по-детски непосредственные реакции. Он может ни с того ни с сего заскучать и тут же над кем-нибудь подшутить. То он хохочет, как безумный, распугивая громким смехом воробьев, а в следующую минуту безжалостно предсказывает Берлиозу смерть. Ему отрежут голову. Пророчество сбывается. Когда Берлиосс осведомляется у дьявола, где тут намерен остановиться в Москве, тот подмигнув отвечает: в вашей квартире. Дьявол остроумен и наделён даром предвидения. Как в потерянном рае ему отданы все лучшие реплики. Он легко подчиняет всех своей воле. Бездомному захотелось курить, и дьявол, он же профессор Воланд, как значится на его визитке. Прочитав его мысли, достаёт из кармана внушительный золотой портсигар с папиросами нужной марки. Вместе со своей странной свитой, в которую входит огромный наглый кот по кличке Бегемот, умеющий не только говорить, но и пить водку, он изумляет публику в театре, завалив сцену материализовавшимися из ниоткуда парижскими нарядами и косметикой: платья, шляпки, сумочки, духи и губная помада. И приглашая дам переодеться в новые туалеты. В завершении своего московского турне дьявол устраивает весенний бал полнолуния, на котором почётную гостью Маргариту купают в крови и розовом масле. В бассейнах вскипает пузырями шампанское, красногрудые попугаи кричат: "Я восхищён", а оркестром дирижирует сам Ирган Штраус. Однако Это дьявол, и не все его деяния, невинные забавы и игры. За исключением Маргариты, все гости, прибывшие на бал прямиком из ада, представляют собой ожившие трупы в разных стадиях разложения. Мы не предлагаем, чтобы вы отвергали добро и приветствовали зло. Мы просто говорим, не будьте приснятиной, не отрывайте никому головы, как это делает бегемот, Но устраивайте скандальные вечеринки, пусть в ваших глазах не гаснет озорной огонёк. Иногда позволяйте себе чуть-чуть согрешить, и жизнь ваша заиграет всеми красками. Также смотрите, соблазн проболтаться, трезвость, чрезмерная организованность